Глава 805. Жаль, что это не ты. Этим человеком был старый знакомый Ван Поле, Сахаян. Загадочный парень, представлявшийся бизнесменом, который в один прекрасный день загадочным образом исчез с дау Академии Эфира. Они вновь встретились в дау конгрегации безбрежных просторов, а потом он снова пропал и объявился уже в другой части вселенной. Когда Ван Поле увидел Сахаяна, то почему-то не сильно удивился. Как будто он на подсознательном уровне ожидал, что они рано или поздно встретятся вновь. Боясь прошлого этого парня, даже загадочнейшим её думал. Подумал Ван Боле. Ему на ум сразу пришла игра, которая с руки Сэхаёна стала очень популярной в доо конгрегации безбрежных просторов. Тогда он сразу что-то заподозрил, но теперь был практически убеждён, что мир игры на самом деле был колонией Ван Болена Праксия, но постарался никак это не показать. Он как бы невольно взначее кинул взглядом помещение, На сей раз он смог получше рассмотреть божественное оружие и ихрамические сокровища Сахаяна. Шляпа, божественное оружие, халат из волшебной ткани. В руках Верчья сила находилась на уровне практика стадии вечной звезды. Любой хотел бы обладать хотя бы одним таким артефактом, но сейчас сразу у трём владел один человек. Поэтому остальным пришлось поумерить свою зависть и жадность. Всё-таки только крайне влиятельный человек мог позволить себе сразу три подобных сокровища. Артефакты лишь подтвердили подозрения Ван Баолая. Но он не собирался здороваться с Сэхояном, не стоит лишний раз связываться с таким загадочным типом. К тому же сейчас он использовал личность Лун-Нянь-Зы. Шанс, что его узнают, был минимальным. Что до пятёрочки Ослика, они находились на корабле, который был спрятан в бездонном браслете Ван Бууле. С другой стороны, раз обстоятельства сложились столь удачно, почему бы не попробовать разузнать о Сэхояне побольше? К примеру, этот торговый дом считался крупнейшим на континенте и обладал самым широким ассортиментом. Имя Ван владел Сахаян, и ночь продаётся никогда бы не называла его юным господином. С этой мыслью Ван Боло продолжил изучать товар на полках и стеллажах, обсуждая цену с продавцом, он старательно делал вид, что появившийся в торговом зале Сахаян его ни капли не заинтересовал. Его голос звучал совсем не так, как в федерации, всё благодаря технике истока. Возможно, Ван Боло слишком хорошо вжился в роль, или всё просто было в технике истока, но Сахаян лишь скользнул по нему взглядом. а потом направился к лестнице, ведущей на второй этаж. На пути туда все продавцы кланились и приветствовали его, более того, многие покупатели в знак уважения тоже кивали ему. Ван Буэлэ всё внутри сжалось. Он подумывал уйти прямо сейчас и поспрашивать в других магазинах о владельцах этого заведения, пока он размышлял об этом, Сэ Хайен уже почти поднялся на второй этаж. Внезапно он на секунду замедлил шаг, чего почти никто не заметил, а потом скрылся на втором этаже. Магазин буквально пропитывала магия, к тому же здесь запришлось использовать божественное сознание. Поэтому Ван Боле стал одним из тех, кто не понял причины этой заминки. Однако тот факт, что тот замедлил шаг, сразу показался ему подозрительным, поэтому он решил не задерживаться. Он выбрал самые нужные товары из тех, что его заинтересовали, а потом проверил состояние своих финансов. С болью в сердце он всё же решил купить их, но продавец, услыв список Ван Боле, покачал головой. А собратус, здесь много позиций, которые наш торговый дом продаёт только постоянным покупателям. Чтобы получить к ним доступ, вам сперва нужно потратить на определённую сумму в Анбуле помаршился. Большинство выбранных им материалов относились именно к этой категории. Если ему не хотят их продавать, то он просто отправится в другое место. Вот только была одна загвоздка. Три вида материалов в других магазинах не продавались. Ему удалось найти их только здесь, где они ещё продавались, он понятия не имел. Ответ продавца заставил его нахмуриться. «Давайте так. Наш юный господин недавно вернулся. Подождите здесь. Я скажу к нему и изложу вашу проблему. Юный господин любит заводить знакомства и весьма добродушный человек. Думаю, он уступит и даст разрешение вам всё продать». Очевидно, продавец получал комиссию с продаж. Его отговорчивость была вполне объяснима. К тому же Ван Буэлэ хотел сделать довольно большой заказ. Он оставил покупателя ждать внизу, а сам мчался на второй этаж. Ван Буэлэ не стал его останавливать. «Ван Буэлэ» Ему было интересно посмотреть, во что вылится вся эта ситуация. Будет хорошо, если всё сложится удачно. В противном случае придётся придумать что-то ещё». Около сотни вдохов спустя со второго этажа спустился улыбающийся продавец. «Собрат да ос?» «Юный господин дал разрешение». «Он приглашает вас наверх. Пока вы будете там отдыхать, я подготовлю ваш заказ». Ван Буэлэ с деланным равнодушием посмотрел на продавца. Он не заметил ничего странного». Поэтому он перевёл взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж. Поറും мгновение спустя он рассмеялся и направился к лестнице. Хорошо. Смях Ван Боло застал продавца в расплох. Поведение клиента показалось ему немного странным, но он не стал забивать себе этим голову. Ему ещё нужно было собрать не маленький заказ. Раз его позвали, Ван Боло решил не мямкать и быстро взлетел по ступенькам. На втором этаже интерьер был даже более изысканный и элегантный, чем внизу. На полках и в шкафах под стеклом, словно в антикварном магазине, лежали необычные керамические артефакты. В четырёх углах стояли курильницы для благовоний. Помещение застилал поднимающийся из них сизый дым. Благовония пахли очень приятно. К тому же они благотворно действовали на культивацию, ускоряя циркуляцию духовной энергии в теле. На полу лежала большая шкура с таким зверем, ван повеле ещё не доводилось сталкиваться. От шкуры как будто исходило тепло, отчего температура на втором этаже была очень комфортной. Неподалеку стоял чайный столик, за которым сидел Сахаян. Пока Иван Болов рассматривал второй этаж, тот разглядывал гостя. Наконец Иван Болов слегка наклонил голову и встретил его взгляд. Сахаян слегка прищурился, а потом рассмеялся. Иван Болов улыбнулся ему так, словно это была их первая встреча. "Ённый господин, спасибо за то, что разрешили продать мне редкие материалы". Накрыв ладонью кулак, поблагодарил Иван Болов. "Как мне вас величать? Меня зовут Сахаян, с обрадоос". Всё-таки мы старые знакомые. В формальностях нет никакой нужды. Разве ты так не думаешь? Старые знакомые?» Переспросил Иван Буэллы и странно покосил с носа Хайяна. Пару вдохов он задумчиво простоял на месте, словно копаясь в памяти. «Во время культивации у меня произошёл небольшой инцидент». С натянутой улыбкой объяснил он. «Некоторые воспоминания стали нечёткими, поэтому я не могу вас вспомнить. Не сочтитесь за оскорбление. В любом случае, я благодарен за то, что вы позволили мне купить все материалы». Ван Буэлле не стал ничего отрицать. Он неплохо понимал человеческую натуру. Поэтому понимал, если упорно начать что-то отрицать, то это будет равносильно признанию. В подобного рода ситуациях большинство людей не станут торопиться внести ясность. Как и ожидалось, ответ Ван Буэлле заставил Сехаэна немного засомневаться. Больше он об этом не спрашивал. Вместо этого он завёл светский разговор. В один момент он как бы невзначей поднял чашку с чаем. Ван Буэлле тотчас накрыл ладони кулак и собрался уйти. Ван Буэлле тотчас накрыл ладони кулак и собрался у Стоило ему обернуться, как он застыл, ргнулся про себя. Он не на роках выдал себя. В этот же миг глаза Сахаяна ярко блеснули. "Мир воистину тесен, старший брат Паоле. Как твои дела?" Ван Паоле повернулся к Сахаяну, по его лицу не скажешь, что он только что допустил ошибку. Вместо этого он сделал вид, будто ему неловко от того, что его назвали другим именем. "Благодарю вас ещё раз, юный господин. Мне Лонняньзе уже пора." Покашляв, сказал он в надежде, что это развеет недопонимание. Сехаян вздохнул. Все возможные эмоции глубоко внутри него всплелись в плотный клубок. "Прошу прощения, я обознался. Я думал, что встретил старого друга. Я уже собирался сделать скидку. Нечасто на чужбине можно встретить старых знакомых. Раз ты не он, тогда забудь обо всём, что я сказал". Иван Булыр моргнул и внезапно спросил: "А какой скидки идёт речь?"